Глава четырнадцатая. холодные дожди и пронизывающие ветра, которые были характерны для поздней осени в прошлой жизни Олега, в Веноре начинались только с наступлением зимнего квартала. Погода же осени была здесь достаточно теплой и комфортной, поэтому поездка Олега на купленный хутор была в чем-то даже приятной. Идиллию только средство Идиллию портило только средство передвижения. На земле Олегу ни разу не приходилось ездить на лошадях, и искусство верховой езды пришлось осваивать с нуля. Получалось не очень. В седле он держался уже более или менее уверенно, но достаточно быстро уставал. На купленной недавно спокойной лошадке Олег доехал до места в лиге от хутора. С краю небольшой полянки привязал лошадь к дереву и, набросив на себя скрыт, отправился на хутор. Обстановка на хуторе была тревожной. Хотя люди уже устроились и занялись повседневными делами, но чувствовалось, что они мучаются неизвестностью. Их жизнь, когда они принадлежали монастырю, была нехорошей и неплохой. Она была единственной жизнью, которую они знали. Подневольные люди хорошо понимали, за что их могут похвалить, А за что наказать, а чего теперь им ждать от нового хозяина, они не имели никакого представления. В пути он мало с ними разговаривал и почти ничего не объяснял, только иногда внимательно и с интересом их рассматривал. Впрочем, обращался хорошо, не бил и не кричал». Дома, в которых семьям сервов и бывшим монастырским рабыням предстояло жить, были сложены из бревен. И в них стояли настоящие, сделанные из кирпича печи. В горушке, да и в других монастырских селах, в таких домах не жили даже старосты. На хуторе оказался большой запас посевного материала, и можно было сразу приступить к посадке озимых. Чек... Их новый хозяин только сказал им обустраиваться и показал границы полей и леса, которые относились к хуторским. Разрешил вести порубку подлеска и сушняка, но что их ждет дальше, они слабо представляли, и это их тревожило. Кажется, только Лейн с Марисой были беззаботны и веселы. Впрочем, они и раньше хмурым характером не отличались. Убедившись, что семьи друзей Ингара и его мать с сестрой вполне себе живы и здоровы, Олег вернулся в город. «Надо туда закупить пару коров, овец каких-нибудь, гусей, кур, может, еще чего присмотреть», — предлагал Олег бывшему наемнику. «Скоро зима, да и, чувствую, скоро с продовольствием будет не очень хорошо». В кабинете было слишком тепло от камина, растопленного домином, и Чек расстегнул рубаху чуть ли не до пупа. «Для живности нужны корма». «Ну так в чем дело? Денег у нас хватает, а надо будет, еще добудем». Чек согласно кивнул. В последнее время он все меньше напоминал рубаку, а все больше торгаша, что Олегу не очень нравилось. Не только потому, что в чеке в последнее время стала просыпаться жадность, но и потому, что у Олега не было планов основывать торговую империю и становиться самым жирным богатеем этого мира». Воин Чек ему был нужнее, чем торговец Чек. Но сейчас, пока выполнял взятые на себя обязательства перед родными и близкими Ингара, приходилось больше полагаться на вторую и ипостась бывшего наемника. «Надо, кстати, не только корма. После урожая и пока не началась большая драка, цены низкие. Давай пользоваться моментом. И еще. Надо начинать еще один дом на хуторе строить». «Не нравится мне, что мать с сестрой Ингара живут по раздельности, с чужими семьями». «Рабыням это совсем не должно быть в тягость», — пожал плечами Чек. «Это ведь необычные рабыни. Я же не один раз тебе говорил». «Да знаю я, знаю». «Сделаю, не переживай. Ты сегодня нашим рабам решил дать выходной? Чего вдруг посреди декады? Не перерабатывают они у нас. Живут прямо как аристократы». Олег улыбнулся, но объяснять ничего не стал. «Ни к чему это кому-то говорить. Он и на земле не очень любил свои дни рождения, только там отмазаться от их празднования не получалось. А здесь вот такая возможность есть. Да, сегодня Олегу, или если придираться, то его телу исполнилось шестнадцать лет». Так, никому об этом не сказав, Олег ушел в город, решил просто погулять раз уж домин с семьей отдыхают то уж их неформальному хозяину сам бог велел возбуждение охватившее город при известии о гибели короля и об исчезновении принца лекса за прошедшие декады несколько спало магистрат после долгих ночных заседаний никаким конкретным решением так и не пришел выражать поддержку герцогу нею Ревинору – Не хотелось, уж слишком вескими казались подозрения на его участие в организации убийства монарха. Но и выступить против него опасались. Злопамятство и мстительность герцога были известны всему королевству. Мэр города Егорий даже с лица спал. Его пухлое, обычно всегда самодовольное лицо теперь излучало тревогу. И неудивительно, в отличие от магистров, ему предстояло на совете владетелей уже через семь декад четко обозначить поддержку сольта регенту или отказ от таковой. И то, и другое было чревато концом карьеры и, может, даже жизни, в зависимости от того, чья возьмет. Сам по себе Егорий, конечно же, не был владетелем, но тут играли свою роль законы Венора. В виноре Как и в большинстве других королевств, княжеств и даже в империях центральной и южной части Торпеции, города пользовались правом коллективного сеньора. Это что-то вроде бывших колхозов в родном мире Олега. Граждане городов все поголовно были простолюдинами. Рабы и аристократы, проживающие в городах, их гражданами не являлись. А вот сами города, можно сказать, юридически являлись владителями, то есть имели те же права и обязанности перед монархами, как и другие феодалы. Города могли иметь в собственности земли за своими стенами, свои поля и лесные угодья, своих крепостных крестьян, сервов и городских рабов. В некоторых государствах Торпеции, Города имели даже свои каторги, куда отправляли преступников, не заслуживших смертной казни. Позицию Сольта на совете владетелей должен был озвучить Егорий, вот только определить ее должен был магистрат, а магистры просто ушли от решения, оставив мэра действовать на свой страх и риск. Олег видел, что мэру не до него сейчас, но знал, как привлечь его внимание». Он подошел к мэру, как только тот закончил разговор на улице с одним из сержантов городской стражи и направился в двухэтажное кирпичное здание городской ратуши, в которой размещались и магистрат, и городской суд, и мэр со всеми чиновниками. «Уважаемый мэр, дядюшка просил передать вам низкий поклон и спасибо за вашу помощь. Олег очень почтительно поклонился». Мэр мазнул взглядом по сумке, висевшей через плечо Олега, и жестом позвал его за собой. Вообще-то Егорий никакой практической помощи при оформлении покупки хутора не оказывал, но не мешал своим подчиненным доить чека, наверняка получая с этого свою долю. Накануне на совещании, устроенном с бывшим наемником, соратники решили, что подмазать и самого мэра лишним не будет. Егорий и сам лишился благодаря Олегу части наворованного, но Олега привела к мэру вовсе не взыгравшая совесть, а весьма прагматичная причина. В мэрский кабинет зашли вдвоем. Секретаря, сунувшегося было с ними, с каким-то вопросом Егорий, заморозил взглядом. — Уважаемый мэр, дядюшка вам очень благодарен. Он никак не ожидал, что ваши подчиненные смогут так быстро все организовать. Говоря это, Олег как бы невзначай вынул из сумки и положил на край стола целых три золотых десятилигровых монеты. Решили не жадничать. К тому же всегда можно будет зайти потом в гости. Взгляд мэра потеплел и стал благосклонным. «Это моя работа. Благополучие горожан — это моя задача!» — с обычным чином ничьим пафосом сказал Егорий. Но глаза на его пухлом лице смотрели внимательно и оценивающе. Мэр понимал, что просто так деньгами никто разбрасываться не станет, и от него хотят что-то еще. Олег видел, что мэр недоумевает, почему новый владелец хутра пришел не сам, а прислал своего племянника, хотя этому молодому парню больше семнадцати не дашь, и поспешил объяснить. «Дядя теперь почти все время до зимы будет на хуторе, поэтому вот поручил мне». Идею создать свой вооруженный отряд Олег вынашивал уже давно. Речь не шла о том, чтобы набрать банду и идти в лес с кистенем а вот легальные вооруженные подразделения формально под командой бывшего наемника в свете начавшейся в королевстве смуты не помешает с чеком они обсудили этот вопрос и пришли к выводу что самым реальным вариантом будет создать отряд для сопровождения торговых караванов в виноре это не было распространено так как дороги тут были достаточно безопасны и никто такой отряд нанимать не будет Но вот за пределами королевства было достаточно территорий, по которым перемещаться было опасно. Впрочем, они и не собирались этим действительно заниматься. Это была лишь легенда. Позвольте преподнести вашей очаровательной супруге и прекрасным дочерям наши скромные подарки. Олег достал из сумки три больших шелковых платка. Шелк и в здешнем Средневековье был очень дорог, поэтому... Подарки были приняты мэром благосклонно. Супругу мэру когда-то подобрал его отец ради служебного продвижения сына и угадал насчет карьеры. Правда, красотой она, увы, не отличалась. Удивительно, но дочки у них получились красивыми. Олег видел обеих, и они ему внешне понравились. Не были бы еще такими снопками Выслушав Переданную ему просьбу дяди о желании зарегистрировать вооруженный отряд, мэр пообещал оказать помощь и обозначил, сколько это будет стоить. Покидая мэрию, Олег дал себе зарок еще раз потрясти мэра. Совсем обнаглел хомяк. Когда обсуждалось создание отряда, Чек сказал, что Олегу надо обязательно выучить заклинание «Сфера» или найти в отряд мага, который этим заклинанием владеет. Олег это заклинание знал. Оно было очень простым в конструкте, представляло собой в магозрении действительно сферу, окрашенную в синий и желтые цвета. Это заклинание накрывало магическим куполом участок местности и не давало возможности проводить на находящихся внутри купола магические атаки извне. В то же время изнутри можно было применять магию. Таким заклинанием владели почти все боевые маги. От резерва мага зависел размер магического купола. Олег, к примеру, мог напитать это заклинание целиком, потратив на это меньше десятой части своего резерва. И закрыть куполом пространство радиусом больше трехсот шагов. Но еще один маг был бы в отряде в самый раз. И Олег уже предполагал, где он такого мага, а вернее такую могиню он найдет. Он решил, что пора уже перестать скрываться абсолютно от всех, словно царь Кощей, что чах над златом. Часть своих возможностей можно использовать для людей, которых нужно привлекать к себе. Чек плотно занимался обеспечением купленного хутора всем необходимым. Он уже купил две коровы и молодого бычка, 18 голов овец, три десятка гусей и полсотни куриц. Перегнал туда лошадь, на которой до этого ездил Олег, сказав, что Олегу пора подобрать уже что-то получше этой клячи. Бывшие горлужковцы и сами активно заготавливали сено. Но чек еще подкупил. Сейчас наемник искал и покупал зерно и овощи. По совету Олега приобрел два воза копченой и вяленой рыбы, почти полный воз козьего сыра. Все пригодится на черный день. Нанял двоих мужиков... Умеющих делать срубы, те обещали за четыре декады управиться. Вот только в эту зиму придется все же обойтись на хуторе двумя жилыми домами. Крыши подлатали. Пока Чек занимался хуторскими делами, Олег решил встретиться с бывшим сержантом городской стражи Тормом. Вечером, стараясь избегать ищущего взгляда вернувшейся из города Веды, Олег направился в трактир обжора, любимое место стражников, бывших и действующих. Этот трактир находился достаточно далеко от их дома, и Олег подошел к нему, когда уже стемнело. В этом трактире, который содержал один из бывших стражников, удачно женившийся на богатой вдовушке, всегда было спокойно, и кормили здесь хорошо. Олег бы чаще ходил сюда, будь тот поближе. Торм и сегодня был здесь». Как понимал Олег, бывшего сержанта тянуло сюда желание пообщаться со своими товарищами. Еще полгода назад Торм был самым молодым сержантом городской стражи. В Сольте, этом погрязшем в коррупции городе, все же иногда находились люди, делавшие карьеру честно. До того, как вступить в отряд городской стражи, Торм семь лет отслужил в пехотном полку – Участвовал в очередном пограничном конфликте с Линерией, отличился и был произведен в Капралы. Женившись, он оставил службу и приехал в Сольт. Однажды, будучи в патруле со своим напарником, увидел, как четверка подозрительных личностей тащила основательно подвыпившего, хорошо одетого юнца по улице за границу верхнего города. Вмешательство патруля привело к тому, что напарник Торма, разжиревший и разленившийся от своей природной лени, получил удар заточкой в сонную артерию и умер практически сразу. Для бдительного Торма четверка бандитов, вооруженных ножами и кастетами, серьезным противником не была. Троих он убил на месте, а четвертого спустя декаду четвертовали на площади перед ратушей на радость зевакам. Спасенный от неприятностей юнец оказался сыном одного из городских магистров, знавшего, что такое быть благодарным. Так в свои 29 лет бывший армейский капрал стал сержантом городской стражи. Вот только дальнейшая его служба оказалась недолгой. В одной из облав он, оттолчка в спину, упал с лестницы и получил сложный перелом ноги. Будь у него деньги на лечение в столице, все можно было бы исправить, но таких денег не было даже у всех стражников вместе взятых. В общем, Торм оказался за бортом службы. Пенсион он не выслужил. Да тут еще и болезнь единственной дочери... Вот и хватался он теперь за любую работу, а вечерами приходил в обжору, где его бывшие сослуживцы подкидывали ему очередной адресок, где он мог что-то заработать. «Чего тебе, парень?» Ты столом случайно не ошибся, в голосе Торма было больше усталости, чем иронии. «Нет, я к тебе», — сказал Олег. «Я племянник Чека». «О, понятно». «Только я уже сказал твоему дяде, что к такой работе я не пригоден. Чтобы кого-то учить сражаться, надо самому уметь двигаться. А из меня сейчас...» Он махнул рукой. «Да и...» О Торме Олег знал от Чека. От него же узнал и о болезни его дочери. Олег вскрытие ее навестил три дня назад. Название для лейкемии здесь не придумали, но именно от рака крови умирала трехлетняя Гайда». Излечить в этом мире ее мог только Олег и только заклинанием «Абсолютное излечение», которое съест почти весь его резерв. Впрочем, помочь девочке он решил при любом исходе разговора. Понимаешь, дядя знает одного великого мага, только тот не хочет, чтобы о нем все узнали. Этот маг может вылечить и тебя, и твою дочь, В устремленном на олега упор взгляде Торма менялись поочередно недоверие, надежда, гнев, отчаяние, снова гнев и снова отчаяние. Но, видимо, потому что дочь он очень сильно любил, надежда победила. «И этот маг», — голос Торма охрип, — «он готов хоть сегодня». «Я чего и пришел, дядя-то в отъезде». Торм знал, что многие маги, особенно из простолюдинов, не хотят светить свои способности, прекрасно зная, как власть имущие могут им сесть на шею. Но сказанное незнакомым до этого парнем подарило вдруг безумную надежду. «Тогда передай этому магу», — вдруг охрипшим голосом сказал Торм, «если он вылечит мою дочь, я буду служить ему столько времени, сколько он скажет. Я буду...» «Делать то, что он пожелает!» В это время в трактир уже заходили новые посетители, но Торм не отвечал на их приветствие. Он продолжал смотреть на Олега, и при виде его спокойствия надежда бывшего армейского капрала вдруг начинала крепнуть. Олег поднялся с лавки и кивнул. «Тогда пойдем». «К магу? Прямо сейчас? А ты хочешь подождать?» «Не переживай, пошли». Торм тяжело поднялся из-за стола и, подволакивая ногу, пошел за Олегом к выходу. «Торм, дружище! Уже уходишь? Оставайся!» Один из недавно вошедших стражников позвал Торма к барной стойке. Торм покачал головой и жестом показал, что уходит. Голос, похоже, ему отказал. Стражник, понимающий, кивнул головой и сказал, обращаясь теперь к подошедшему хозяину трактира. «Представляешь, Сингур!» «Два полка уже подошли к Сольту. Гаруф говорит, что завтра принц Лекс въедет в город. Все магистры и сам мэр ошарашены».